Глава шестая. Самый нормальный. Да, я нормальный, сказал Матвей, ощутил сухость в горле и прокашлялся почти так же, как это делают живые. Самый нормальный, обыкновенный, обычный. У меня нет талантов, даже способностей к чему-нибудь. Есть только имя тройное. Я Матвеев, Матвей, Матвеевич, и всё. Я не интеллектуал, не красавец, не гений секса, не монстр бизнеса. Я не самый ловкий, не самый быстрый, не самый дальновидный. Я всегда оценивал себя очень трезво. Я не хотел богатства. Я не хотел приключений или каких-то особенных страстей. Я искал спокойной жизни, как у всех. Чтобы маленький бизнес, чтобы дом, чтобы в доме достаток, чтоб жить как большинство. Думаешь, что обычные в большинстве я не могу думать. Грустно, констатировал Матвей. Я умер, зачем мне думать? Это не мысли, это было в душе. Понимаешь? Понимаю. Скажи, кто ты? Тот, кто тебя понимает. Ты был уверен, что обычных много? Это ошибка. Серьёзная. В твоём случае раковая, смертельная. Посмотрим, кто окружал тебя при жизни. Это кто? Разблюев, печально сказал Матвей. Мой заместитель. Он обычный, нормальный? Нет, конечно. Он музыкант, больше того, он рок-музыкант, барабанщик, наполовину безумное существо. Ниотмира всего. Разве нормален человек, в голове которого всё время играет музыка? Там такое намешано: нереализованные амбиции, две жены, а табе их дети, сорокалетний мальчик. Вот кто такой Разблюев. Зачем же ты держал его возле себя? Его прибило ко мне, самому собой. Искал человека на нужную должность и нашёл. То, что он ненормальный, мне не мешало. он справлялся а главное он не сволочь разблюев но не нормальный да а это кто серёжа знаев банкир мой компаньон бывший нормальный самый ненормальный такого ненормального ещё поискать конченный трудоголик эксплуататор растовщик Вдобавок, абсолютно бессердечный малый. Когда я попал в неприятную ситуацию со своим магазином, я просил у него денег, очень просил, считай, умолял, чтоб с кредиторами расплатиться. А он не дал. 3 года вместе начинали с нуля. Но миллионер Серёжа Знаев не дал мне денег, хотя мог. имел возможность разве нормальный человек так поступит кстати он не пьющий это не нормально вот кто в ад попадёт так это он Матвею неожиданно захотелось пошутить ведь мёртвые способны шутить ещё как и он попросил когда он помрёт знаяв вы его если можно определите ко мне поближе В соседний котёл не смешно продолжим этот нормальный ха это Иван Никитин мелкий политикан виртуальный народный избранник на деле прохиндей махинатор пробы негде ставить марионетка делающая то, что велят его хозяева а из-под хозяев сам шустрит как умеет Посредник на крупных сделках. Какой же он нормальный. Он плохой человек. Кстати, именно ему я задолжал. Зачем же ты брал деньги в долг у плохого человека? А затем, что хорошие люди мне в долг не давали, пришлось брать у плохих. У хороших людей трудно взять в долг. У хороших людей, как правило, денег вообще нет. Этот Кирил кораблик, по прозвищу Кактус, подручный Никитина, делает грязную работу, торговал наркотиками, никогда не был нормальным, садист, думаю, даже маньяк. Понятно. Кстати, по нему видно. А с ним-то что у тебя было общего? Мы учились в одной школе. А когда я попал в кабалок Никитину, оказалось, что кактус его родственник, помощник. Так наши пути опять пересеклись. Именно кактус уроки я отдавал проценты по суди. Именно он следил за тем, как у меня идут дела, много ли я зарабатываю. Вместе считали, сколько я могу вынуть из оборота, чтобы и Никитин получил своё, и бизнес не пострадал. И ведь важно было, чтоб бизнес скрутился, чтоб я отдавал и отдавал. Я 10 лет отдавал, а должок не уменьшался. Они хитрые ребята, очень. Не душили, многого не требовали, соглашались ждать, шли навстречу. Но в итоге я оказался у них в руках полностью. Я этого не хотел. Три раза просил денег у Знайки. Три раза просил, чтобы он меня из этого говна вытащил, а он не вытащил. Но и публику собрал ты вокруг себя, Матвей. Они сами собрались. Понятно. А твоя жена, что скажешь о ней? Матвей вздохнул и испытал боль. Марина, появившаяся перед его глазами, показалась ему воплощением всего самого живого. явное не ощущая рядом ничего и никого потустороннего она нацелиустремлённо спешила ко входу в обувной магазин её волосы развевались она не гуляла не праздно путешествовала вдоль витрин она мчалась с конкретной целью к заранее облюбованным туфлям или же сапогам и прожигала пространство взглядом женщины давным-давно уравновесившей свои потребности и свои возможности Я её любил, сказал он, и сейчас люблю. Мне всё равно, ненормальная она или нет. Я никогда не оценивал её с такой точки зрения. Но в принципе, да, конечно. Конечно, она совершенно ненормальная. оговорил, она самая лучшая. Так и есть, лучшая, но она Нет, она ненормальная. Она хищная. Что моё, то моё, вот её поговорка. Она жёсткая, иногда даже почти жадная. Но не жадная нет. Почти жадная, излишне трезвая. Она не всегда была такой. Когда мы поженились, она была мягче, добрее, а потом, с годами, что-то странное произошло. особенно когда золотые времена настали всё это безумие покупай не хочу на каждом углу по 10 магазинов каждый сопливый болван на новенькой машине быть подругой мужчины матерью его детей стало не модным а модным стало быть стервой собственницей чтоб когти чтоб мёртвая хватка это разве нормально а я думал налажу бизнес. Сядем спокойно в среднем классе, как в поезде, и поедем туда, где оранжевое небо. Чёрта лысого. И магазин этот проклятый. Не я хотел делать, а она. Всё толкала меня, настраивала: "Давай, развивайся, двигайся дальше". Нахуй мне выше двигаться, если и так нормально? Квартиру купил. себе машину, ей машину, сыт и обут и одет, и проблем нет, врагов тоже, трижды в год отпуск. Матвей перевёл дух, удивился собственным словам. Будучи живым, он никогда не говорил себе того, что сказал сейчас. Неужели подумал он, нужно помереть, чтобы стать до конца честным перед самим собой? Неужели точка зрения мёртвых самая верная точка зрения, что мешала ему при жизни так рассуждать. Сама жизнь стала быть придаёт кривизну всем оценкам. Значит, человек должен умереть, чтобы получить объективную картину своей жизни. Значит, живой философ всегда неправ, живой физик всегда выдаёт неверную формулу. Значит, живые обречены мучиться в кривом, нелогичном пространстве, откуда выход один смерть. Он облизнул губы, почти так же, как это делают живые. Не хотел я никакого магазина, сказала бы она тогда. К чёрту магазин. Давай детей родим и успокоимся. Я был самым счастливым человеком, был». но она не сказала. Вся была на успех заточена. Что за успех такой? Куда я должен был успеть? Да, она мной управляла, конечно, как всякая умная жена, ненавязчиво, незаметно, в нужные моменты. Она не хотела жить, как живёт средний класс. Она хотела лезть до упора. А тебе, значит, нравилось в среднем классе? Да, там хорошо, потому что безопасно, потому что там люди понятнее, потому что там все такие же нормальные, как я сам. Да где же они? Такие же. Всех вспомнили, где они? Нет их. Скажи теперь, как тебе жилось нормальному в таком окружении? Нормально жилось? Нет, сразу ответил Матвей. Ненормально. Тяжело было очень. Обычным людям, средним труднее всех. Я хотел покоя, у меня его отнимали. Я хотел мирно делать своё дело. не мешали, мучили, сосали силы и нервы, даже жена. Попробую не дать ей денег или не сводить в ресторан. Вверх я не лез, вниз не хотел, а в итоге всю жизнь как на качелях. Выходит, что не получилось у тебя тихо отсидеться, да, среди нормальных. Майлся как дурак. Один единственный нормальный среди банды жадных, хитрых, бессердечных, хищных, рвущихся к успеху. Вот они тебя и сожрали. Не нормальный, а нормального. Матвея обожгло. Есть ещё один человек, сказал он. Не хитрый и не хищный, самый нормальный. Да? Мы же только что вместе искали и не нашли. Кто таков? Моя мама. Он подождал ответа, его не последовало. Он подождал хоть чего-нибудь. Ничего не произошло. Исчезли изображения тех, кто два десятилетия шагал рядом с ним, помогая и мешая. Тишина и темнота вернулись. Накатило апатия. Минуту назад он доказывал, объяснял, горячился, словно живой. Теперь чувствовал только истощение Хочешь им помочь Кому? Жене, маме, самым близким. Но как? Я же мёртвый. Мы обсудим это.